Глава двенадцатая. Беспорядок на службе порядка. «Он не ответил на мой вопрос», — шепнул Боссе на ухо Комбеферу. «Этот человек расточает благодеяние при помощи ружейных выстрелов», — ответил Комбефер. Те, кто хоть немного помнит эти давно прошедшие события, знают, что Национальная гвардия предместий храбро боролась с восстаниями. Особенно яростной и упорной она показала себя в июньские дни 1832 года. Какой-нибудь безобидный кабачик из плесуна, добродетели или канавки, чье заведение бастовало по случаю мятежа, дрался как лев, видя, что его танцевальная зала пустует, и шел на смерть за порядок, олицетворением которого считал свой трактир. В ту эпоху, буржуазную и вместе с тем героическую, рыцари идей стояли лицом к лицу с паладинами наживы. Прозаичность побуждений нисколько не умаляла храбрости поступков. Уболь золотых запасов заставляла банкиров распевать Марсельезу. Буржуа мужественно проливали кровь ради прилавка, И со спартанским энтузиазмом защищали свою лавочку этот микрокосм Родины. В сущности, это было очень серьезно. В борьбу вступали новые социальные силы в ожидании того дня, когда наступит равновесие. Другим характерным признаком того времени было сочетание анархии с правительственностью. Варварское наименование партии благонамеренных стояли за порядок, но без дисциплины. То барабан внезапно бил сбор по прихте полковника национальной гвардии, то капитан шел в огонь по вдохновению, а национальный гвардеец дрался за идею на свой страх и риск. В опасные минуты, в решительные дни действовали не столько по приказам командиров, сколько по внушению инстинкта. В армии, которая защищала правопорядок, встречались настоящие смельчаки, разившие мечом вроде фаннико или пером, как Анри фон Фред. Цивилизация, к несчастью представленная в ту эпоху скорее объединением интересов, чем союзом принципов, была или считала себя в опасность. Она взывала о помощи, и каждый, воображая себя ее оплотом, охранял ее, защищал и выручал, как умел. Первый встречный брал на себя задачу спасения общества. Усердие становилось иногда гибельным. Какой-нибудь взвод национальных гвардейцев своей властью учреждал военный совет и в пять минут выносил и приводил в исполнение приговор над пленным повстанцем. Жан Прувер пал жертвой именно такого суда. Это был свирепый закон Линча, который ни одна партия не имеет права ставить в упрек другой, так как он одинаково применяется и в Республиканской Америке, и в монархической Европе. Но суду Линча легко было впасть в ошибку. Как-то в дни восстания на Королевской площади национальные гвардейцы погнались было со штыками на перевес за молодым поэтом Поле Ме Гранье, и он спасся только потому, что спрятался в подворотне дома номер шесть. Ему кричали «Вот еще один Сен-Симонист!» Его чуть не убили. На самом же деле он нес под мышкой томик мемуаров герцога Сен-Симона. Произведение герцога де Сен-Симона, 1755 писателя, однофамильца великого социалиста-утописта. Какой-то национальный гвардеец прочел на обложке слово Сен-Симон и завопил смерть ему. 6 июня 1832 года отряд национальных гвардейцев в предместье под командой вышеупомянутого капитана Фаннико, по собственной прихоти и капризу обрек себя на уничтожение на улице Шанврери. Этот факт, как он ни странен, был установлен судебным следствием, назначенным после восстания 1832 года. Капитан Фаннико, нечто вроде кондотьера порядка, нетерпеливый и дерзкий буржуа, Из тех, кого мы только что охарактеризовали, фанатичный и своенравный приверженец правительственности, не мог устоять перед искушением открыть огонь до назначенного срока. Он домогался чести овладеть баррикадой в одиночку, то есть силами одного своего отряда. Взбешенный появлением на баррикаде красного флага, а вслед за ним старого сюртука, принятого им за черный флаг, Он начал громко ругать генералов и корпусных командиров, которые изволят где-то там совещаться, не видя, что настал час решительной атаки. И, как выразился один из них, предоставляют восстанию вариться в собственном соку. Сам же он находил, что баррикада вполне созрела для атаки, и, как всякий зрелый плод, должна пасть. Поэтому он отважился на штурм. Его люди были такие же смельчаки, как он сам, бесноватые, как сказал один свидетель. Рота его, та самая, что расстреляла поэта Жана Прувера, была головным отрядом батальона, построенного на углу улицы. В ту минуту, когда этого меньше всего ожидали, капитан повел своих солдат в атаку на баррикаду. Это нападение, в котором было больше пыла, чем военного искусства, — Дорого обошлось отряду Фаннико. Не успели они пробежать и половины расстояния до баррикады, как их встретили дружным залпом. Четверо смельчаков, бежавших впереди, были убиты выстрелами в упор у самого подножия редута, и отважная кучка национальных гвардейцев, людей храбрых, но без всякой военной выдержки, после некоторого колебания принуждена была отступить, оставив на мостовой пятнадцать трупов. Минута замешательства дала повстанцам время перезарядить ружье, и нападавших настиг новый смертоносный залп, прежде чем они успели отойти за угол улицы, служивший им прикрытием. На миг отряд оказался между двух огней и попал под картечь своего же артиллерийского орудия, которое, не получив приказа, продолжало стрельбу. Бесстрашный и безрассудный Фаннико — стал одной из жертв этой картечи. Он был убит пушкой, то есть самим правопорядком. Эта атака, скорее отчаянная, чем опасная, возмутила Анжельрас. — Глупцы, воскликнул он, они губят своих людей, и мы только попусту тратим соряды. Анжельрас говорил как истый командир восстания. Дон да и был таким. Отряды повстанцев и карательные отряды сражаются неравным оружием. Повстанцы, быстро истощая свои запасы, не могут тратить лишние заряды и жертвовать лишними людьми. Им нечем заменить ни пустой патронной сумки, ни убитого человека. Каратели, напротив, располагая армией, не дорожат людьми и, располагая Винсенским арсеналом, не жалеют патронов. У карателей столько же полков, сколько бойцов на баррикаде, и столько же арсеналов, сколько на баррикаде под Транташей. Вот почему эта неравная борьба одного против ста всегда кончается разгромом баррикад, если только внезапно не вспыхнет революция и не бросит на чашу весов свой пылающий меч Архангела. Бывает и так. Тогда все приходит в движение, улицы бурлят, народные баррикады растут, как грибы. Париж содрогается до самых глубин, ощущается присутствие чего-то божественного, веет духом 10 августа, веет духом 29 июля, вспыхивает дивное зарево, грубая сила пятится, как зверь с разинутой пастью, И перед войском, разъяренным львом, спокойно с величием пророка, встает Франция.